Продолжая держать открытку в руках и, не сводя с нее глаз, Куарт присел на стул у окна. Корабль, стоявший в порту Гаванны в 1897 году, капитан по имени Мануэль Ксалок и какая-то Карлота, которая любила его и молилась за него в церкви, Пресвятой Святой Богородице слезами орошенной. Крылся ли некий смысл в этом коротком послании, или все же дело было только в изображении церкви? Вдруг он вспомнил о Новом Завете. Послужила ли открытка закладкой, или была засунута в книгу случайно, на удачу? Упрекнув себя за небрежность, он встал и подошел к столу. Но, к счастью, Томик лежал переплетом вверх, раскрытый на тех же страницах 168 и 169. То было Евангелие от Иоанна, глава 2. Никаких пометок, никаких подчеркнутых строк, однако Куарт быстро нашел адресованное ему послание намек был более чем ясен и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и валов и деньги у миновщиков рассыпал а столы их опрокинул шестнадцать и сказал продающим голубей возьмите это отсюда и дома от самого Не делайте домом торговли. Глядя то на книгу, то на открытку, Кварт покачал головой. Он подумал о монсеньоре Спади и его высокопреосвященстве кардинале Ивашкевиче, и о том, что им абсолютно не понравится, какой оборот начинает принимать вся эта история. А уж ему самому он нравился еще меньше. Ох уж эти любители пощекотать чужие нервы. Забираясь то в уличный компьютер. то в гостиничный номер, то в чужое Евангелие. Кварт мысленно перебрал всех, с кем успел познакомиться в Севилье, пытаясь понять, кто из них склонен забавляться подобными играми. О господи! Чувствуя, как нарастает внутри злость, он швырнул на кровать книгу с открыткой. При том, как все складывалось, только этого ему и не хватало: призрака, играющего в прятки. Куарт вышел из лифта на первом этаже, именовав витрину с прилежащей отелю коллекцией вееров, пошел по галерее вдоль вестибюля. Его строгий черный силуэт резко контрастировал с окружающей обстановкой. Отель Донья Мария, предназначенный для приема туристов, располагался в красивом старинном здании на улице Дон Ремонде, в двух шагах от квартала санта Крус. и декораторы немного переборщили с первым этажом, сплошь расписав его фольклорными мотивами, изображениями тариадоров и андалузских красавиц в мантильях, с высокими гребнями в волосах. А в дверях утомленная девушка-гид с маленьким голландским флажком в руках, окруженная пестрой толпой туристов, обвешанных фотоаппаратами и видеокамерами, ждала, когда, наконец, соберутся все. Направляясь к стойке портье, чтобы оставить ключ от номера, Куарт прочел имя девушки на приколотом у нее на груди бейджи — Ауткерк. Дословно, старая церковь, примечание редакции. Он сочувственно улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ с видом человека, смирившегося со своей участью, после чего, увидев, что вся ее дружина в сборе, повела ее к выходу. «Вас тут ожидает одна сеньора, Дон Лоренса. Пришла только что. Кварт удивленно глянул на портье, затем повернулся к стоявшим в вестибюле креслам. Там сидела женщина, смуглая, с длинными ниже плеч черными волосами, темные очки, джинсы, мокасины, голубая рубашка, коричневый жакет. С первого же взгляда она показалась Кварту очень красивой. а, подойдя, она встала ему навстречу. Он убедился, что это действительно так. Ему бросились в глаза бусы из слоновой кости, оттеняющие бронзовую кожу, золотой браслет на запястье, кожаная сумочка от убрики, лежавшая рядом на диване. Женщина протянула тонкую, изящную руку с безупречной формы ногтями. Я Макарена Брунер. Кварт и без того уже узнал ее по фотографиям в журнале. Он поймал себя на том, что не может отвести взгляда от ее рта, крупного, красивого, с полными, чуть подкрашенными бледно-розовой помадой губами, между которыми поблескивали очень белые зубы. Да, протянула она пристально и, похоже, с некоторым удивлением рассматривая его сквозь темные стекла своих очков. Вы и правда очень хороши собой. — Вы тоже, — спокойно ответил Куарт. Макарена Брунер была высока, лишь немного пониже самого Куарта, при его росте метр восемьдесят пять. Ее джинсы, стянутые на талии кожаным ремнем, обрисовывали стройные бедра, а, глядя на трех котят, вышитых на груди ее рубашки, Он подумал, что природа воистину щедро одарила эту женщину и, ощутив смутное беспокойство, счел нужным отвести глаза, якобы для того, чтобы посмотреть на часы. Макарена Брунер молча продолжала изучать его. «Мне хотелось бы поговорить с вами», — произнесла она наконец. «Разумеется, спасибо, что пришли. Я и сам собирался встретиться с вами». Куарт огляделся по сторонам, — «А как вы разыскали меня?» «С помощью одной подруги, Грис Марсалы. «Не знал, что вы с ней подруги». Макарана Бруно улыбнулась, и ее зубы снова сверкнули белизной, столь же яркой, как белизна слоновой кости, на ее коже цвета светлого табака. Заметно было, что эта женщина, вполне уверенная в себе, благодаря и своей красоте, и своему положению, Однако Куарт понял, что сейчас она испытывает некоторое смущение, вызванное его строгим черным костюмом и стоячим воротничком. То же самое было с Грис Марсала, да и вообще свеченническое облачение часто производило такое впечатление на женщин. Красивых ли, нет ли, как будто оно разом ставило мужчину вне пределов их досягаемости. «Мы можем поговорить прямо сейчас?» «Конечно». Они уселись друг против друга, а она, закинув ногу на ногу, на диван, где сидела раньше, а он в соседнее кресло. «Я знаю, зачем вы приехали в Севилью». «Только не надейтесь, что удивили меня», — с выражением покорности судьбе улыбнулся Куарт. «Похоже, об этом известно всему свету». «Грис посоветовала мне повидаться с вами». Куарт снова с интересом взглянул на нее, Она так и не сняла своих темных очков, и он подумал, что ему хотелось бы увидеть, какие у нее глаза. «Как странно. А вчера ваша подруга вроде бы совсем не была склонна оказывать содействие. Длинные волосы Макарены Брунер падали ей на плечо, закрывая половину лица, и она нетерпеливым движением отбросила их назад. Они были очень густые и черные, что называется цвета вороного крыла». Настоящая андалузская красавица, как их писал Ромеро де Торрес или Кармен, с табачной фабрики, героиня Проспера Мериме. Мэ. Из-за этой женщины способен был потерять голову любой художник, любой француз, любой Ториадор И любой священник. Вдруг на долю секунды высветился вопрос в голове Куарта. «Вы не должны создавать себе неверное представление об этой церкви», уточнила тем временем его собеседница. и об отце Файро тоже. Куарт позволил себе сдержанный смешок, главной целью которого было превозмочь эту ненужную, непрошенную долю секунды, и в качестве защитной меры прибег к сарказму. «Только не говорите мне, что вы тоже являетесь членом его фан клуба Его рука лежала на подлокотнике кресла, и даже за темными стеклами очков он поймал взгляд женщины, направленной на нее. Куарт счел благоразумным убрать руку и переместил ее на колено, переплетя пальцы с пальцами другой руки. Несколько мгновений Макарана Брунер молчала. Она снова отбросила волосы с лица и, похоже, размышляла, стоит или не стоит продолжать разговор. «Послушайте», — произнесла она, наконец, — «мы с Грис подруги. И что касается вас, она полагает, что ваше присутствие здесь может оказаться полезным, даже если у вас и не слишком доброе намерение».